Расплатившись с официанткой, Бруно подошел к памятнику Юрию Долгорукому и долго смотрел на него. Могучий всадник в доспехах и шлеме спокойно сидел на коне. Рука его простерлась в сторону совета. На гранитном постаменте надпись «Основателю Москвы Юрию Долгорукому с 1147 года стоит этот город» влившись в бесконечный поток прохожих бруно бохов не спеша зашагал вверх по улице горького огромные витрины магазинов слепили солнечным блеском глаза бруно отметил что в москве много книжных магазинов А маленьких уютных кафе мало. Вот почему у дверей каждого кафетерия или столовой выстраивались очереди. Многие тащили в руках связанные вместе коробки с покупками тяжелые сумки, чемоданы. Много в Москве приезжих. Сейчас время летних отпусков. Сегодня Бруно впервые увидел своего единокровного брата Игоря найденого Увидеть-то увидел. А вот подойти не захотел. Не нужны разведчику лишние контакты, хотя он и был уверен, что за ним не шпионят. В Москве тысячи иностранных туристов, за каждым не уследишь. на лишний риск ни к чему. Кто знает, может быть, из Игоря получится ценный агент. Заготовительная контора помещалась в деревянном двухэтажном доме, сохранившемся с довоенных лет. На первом этаже... Всего-то три окна на улицу. Размещался магазин «Дары природы». На втором служебное помещение Ивану Сергеевичу Грибову, как своему заместителю, директор Прыгунов выделил маленькую комнату с одним окном в конце коридора. Письменный стол с креслом, маленький стальной сейф, фанерный шкаф. Вот и вся мебель. На оштукатуренных стенах висят плакаты, на них изображены грибы, которые принимаются у населения. Есть плакаты с ягодами. Бледная поганка — самый страшный гриб в местных лесах. Стоит лишь лизнуть его шляпку, и можешь запросто копыта откинуть, как говорят здешние заготовители. Первое время плакат с бледной поганкой висел на стене как раз перед глазами, но вскоре Иван Сергеевич перевесил его в коридор. Нечего ему напоминать о смерти. Работа была необременительной, особенно в зимнее время. Первые грибы пойдут в апреле, когда сойдет снег. Это сморчки и строчки. Ими тоже можно отравиться, но если высушить, весь яд из них уходит. За год контора принимала лишь сушеные. Иван Сергеевич в девять утра являлся на службу. Директор приходил на полчаса позже. Всего в конторе работали 12 человек. Грибов только зимой считался заместителем директора, а в сезон работал на приемке от заготовителей обработанной продукции. Склад помещался во дворе конторы. Принимал мешки с сухими грибами, бочки с солеными груздями, волнушками, рыжиками, клюкву, бруснику, сушеную малину, Вообще-то, при желании, здесь можно неплохую деньгу зашибить. Бывший до него заместитель как раз на этом и погорел. Грибов же вел дела честно, и это сразу прибавило ему авторитета в глазах директора. Сдатчики по привычке норовили ему всунуть взятку, чтобы сдать высшим сортом залежалую продукцию, но он сурово ставил их на место. Денег у Ивана Сергеевича и так хватало. Иногда к нему заявлялся Изотов. Теперь не нужно было возиться с допотопными передатчиками-рациями. Прогресс радиосвязи шагнул далеко вперед. В эфире в определенное время с помощью обычного радиоприемника можно было поймать в тексте заграничных радиопередач инструкцию, предназначенную непосредственно тебе. А вот съемку военных и стратегических объектов нужно было производить по старинке, фотоаппаратом. Правда, он был так хитроумно сделан, что не отличишь от обыкновенной пуговицы на пальто. Помнится, у Чибисова был фотоаппарат про цигар. Расстреляли красноармейцы-радисты Чибисова на пороге молокозавода за два часа до прихода немцев в Андреевку. ну вот ведь как не повезло человеку. А он мечтал побывать в Берлине, Париже, Риме. Так и не узнал Бергер, кто тогда раскрыл Чебисова. Не сам же он засыпался. Умный, осторожный был разведчик. Выходит, Корнаков умнее. Уже и кости бывшего радиста сгнили, а он пока жив-здоров. В 1942 году раскрыли Чекисты и Кузьму Маслова. Ему повезло, даже авто в то военное время не расстреляли а дали большой срок. Следы Маслова так и затерялись в сибирской тайге. Что мог, Иван Сергеевич делал, но уже без прежнего энтузиазма, однако хозяева никакого неудовольствия не выражали. Как член общества знания он бывал с лекциями о щедрых дарах леса на различных предприятиях города, даже выступал у доменщиков Череповецкого металлургического завода. Удалось собрать кое-какую информацию — Череповец — это не затерянный в лесах поселок лесорубов новины, а перспективный большой город. Новые улицы и проспекты не привлекают Грибова. Ему больше по душе старый Череповец, где узкие тихие улочки и переулки, застроенные деревянными домами. Несколько раз он заходил в дом-музей Верещагина. Здесь старинная утварь, личные вещи художника — Небольшая бронзовая фигурка старика в лаптях с берестяным коробом на плечах вдруг вызвала в памяти его Корнакова дом в Твери. В просторном кабинете на письменном столе стояла точно такая же. Как-то раньше Иван Сергеевич не испытывал к баталисту Верещагину особенного почтения, но здесь, в Череповце, будто заново открыл его для себя. Приобрел в книжном магазине альбом с репродукциями его картин, да и в музей при случае наведывался. Посетителей здесь бывало мало. Видно, не очень-то помнили жители своего земляка-художника. Хранительница музея уже кивала Грибову как старому знакомому. В конторе Грибов сидел до шести вечером, потом пешком шел по длинной улице на окраину, где недавно получил в новом девятиэтажном доме однокомнатную квартиру. Иван Сергеевич был очень рад, что у него теперь свой угол. Готовил на двухконфорочной газовой плите сам, завтракал и ужинал в одиночестве, обедал в столовой самообслуживании, что неподалеку от за год конторы. В холодильнике для редких гостей всегда стояла бутылка столичный, марочный коньяк для себя хранил в буфете. Мебель он приобрел современную, стенку под карельскую березу, да складывающийся диван-кровать, ну еще журнальный столик и пару кресел. Гостей у него почти не было. «Ну разве после работы зайдет директор выпить да закусить?» Чего-чего разной закуски под водку у него хватает. И соленые грибы, и маринованные, есть даже отборные рыжики, размером с пятикопеечную монету. Прыгунов называет соленые рыжики царским грибом. Мол, сам император российский Николашко любил закусывать солеными рыжиками. А Иван Сергеевич вспоминал другие рыжики, которые хранились в тайнике, у Якова Супрановича. Так сын его Леонид называл золотые пятерки и десятки царского производства. Иногда с прыгуном ездят на охоту в новины, там им известны заповедные места, так что нередко к столу есть жареная зайчатина или кабанина. Лосиное мясо Иван Сергеевич не уважает, слишком красное и отдает дичиной. Об Александре Волоковой теперь редко вспоминал. Годы давали о себе знать, но вот по весне как-то задержался с квартальным отчетом в конторе. Пришла убирать с ведром и шваброй Маша Сидоркина. Раньше он и внимания на нее не обращал, но поздоровается, встретив в коридоре, и пройдет себе мимо. Кругло лица губастая фигура нет. Молодая женщина подоткнула повыше юбку и принялась мыть пол в его кабинете. Он уже думал, что женщины перестали его волновать, а тут вспыхнул, как молодой. У Сидоркиной был муж, работал грузчиком на мясном бинате, вот и откормил свою тёлку. Муж крепко выпивал и, случалось, поколачивал ее. Это он от кого-то слышал, как и то, что и Маша сама не прочь выпить и наставить мужу рога. Сказав молодой женщине, чтобы подождала его в конторе, Иван Сергеевич поспешно сходил в магазин, взял две бутылки портвейна, кулек, конфет и вернулся к себе. По пути заглянул во все комнаты, не души. Маша уже убрала его кабинет и теперь, намотав на швабру мокрую тряпку, водила ею покрашенному деревянному полу в коридоре. — Нынче ведь праздник, — сказал Грибов, похлопав себя по карманам. — Отметим, Мария. — День пограничника, что ли? — глянула она в его сторону голубоватыми на выкате глазами. Руки и ноги у нее толстые, живот и большая грудь оттопыривают короткий сатиновый халат. Лет тридцати, я может, и того нет. Грибов насчет праздника сказал наугад. Летом праздников много, почти каждую неделю в календаре Красный Листок. День пограничника ему совсем не хотелось праздновать. Кривка, броня, и танки наши быстры, ни к селу, ни к городу, фальшиво пропел он. Скрывая отвращение, пил из стакана портвейн. Мария старался побольше подливать. Ахмелев, она сознанием дела взялась поносить своего мужа пьяницу, обмолвилась, что он ни на что уже не способен. Водочка-то дает себя знать. Выпуклые глаза ее оживились, толстое и некрасивое лицо лоснилось. Он поцеловал ее в мокрые мягкие губы, она не оттолкнула, только потрепала за бороду и, смеясь, заметила. «Ты гляди, я щекотки боюсь». А потом, приводя себя в порядок у застекленного шкафа, он ей служил вместо зеркала, улыбаясь, сказала. «Ну, вот, значит, отметили день пограничника. А ты, Ваня, ничего еще, Ха, лихой кавалерист». И ему приятно была эта грубоватая бабья похвала. С того раза они в месяц раз или два отмечали после работы в его кабинете свой праздник. Иван Сергеевич поставил бутылку за вхозу, и тот вместо узкого потертого диванчика установил в кабинете вполне приличный диван, обитый кожзаменителем. В нижнее отделение книжного шкафа он спрятал шерстяное одеяло и пару простыней. «Хозяйственный ты мужик, Ваня», — заметила Маша, и без всякого стеснения попросила в долг двадцать пять рублей, мол, надо сыну купить школьную форму. Деньги он дал, а на душе остался неприятный осадок. Выходит, все-таки вышел он в тираж, если даже за любовь некрасивой женщины приходится расплачиваться наличными. Иван Сергеевич сидел в сквере напротив гор военкомата и размышлял, идти ему туда или нет. В кармане у него лежала повестка. Зачем вызывают в военкомат? Он уже давно снят с учет. Странное приглашение. Будь бы что неладное с документами, скорее бы вызвали в милицию. Впрочем, за документы он не беспокоился пока был в оккупированной Твери, запасся на все случаи жизни наинадежнейшими бумагами, лично беседовал с пленными красноармейцами, дотошно воспрашивал про их прошлую жизнь, записывал фамилии родственников, знакомых, не надеясь на память, зашифровал свои легенды на отдельных листках. На огромной липе с треснутым стволом попискивали птицы, похоже, что синицы, А что им делать жарким летом в городе? Обычно синицы прилетали к нему на балкон зимой. Мимо грохотали грузовики, попахивало заводской гарью. Это с Череповецкого металлургического. Новый завод. А территорию захватил, что тебе сам город. Туда идут груженные товарные составы, спешат грузовики с прицепами, Все-таки коммунисты быстро строят, тут уж ничего не скажешь. На скамейку напротив присела молодая женщина. Коляску с малышом поставила рядом и, даже не взглянув на него, уткнулась в толстую книжку. Много читают советские люди. В автобусах, когда едут на работу, в поездах, электричках и даже в очередях. И откуда у них такая тягах книги? Помнится, до революции... Да, пожалуй, и до самой войны не было такого. Повальная грамотность? Или пробудилось у рядового гражданина любопытство к окружающему миру? Радио и телевидение толдычат о всеобщем среднем образовании. В институты конкурсы. Молодые люди днем вкалывают, а вечерами идут в школы рабочей молодежи, техникумы, институты. Как с ума все посходили! Ребенок завозился, запищал, мать, не отрываясь от книги, стала качать рессорную коляску. Два голубя толклись у самых ног женщины. Цезарь, распушив перья на шее, и бубня круто наскакивал на подружку. А, вот еще новое. Нашествие голубей в города. Пабло Пикассо нарисовал леповатого голубя мира, и люди полюбили эту птицу. Что в ней красивого. Глупая, грязная, вся в паразитах. Он теперь путается под ногами. А мира на земле не было и не будет. Так уж устроен человек, что без драки жить не может. Пишут, что Вторая мировая война унесла 50 миллионов человеческих жизней. А сколько унесет третья? Не будь этой чертовой атомной бомбы, уже давно гремели бы на полях сражения орудия, ползали танки, солдаты ходили бы в атаку. Да и народам дали большую волю. Посмотришь телевизор, везде проходят демонстрации в защиту мира. У Гитлера были митинги в защиту войны. Смешно представить себе в те годы на берлинских улицах демонстрацию сторонников мира». А сейчас в Западной Германии тысячные толпы ходят по улицам и площадям с лозунгами и транспарантами. «Долой войну, да здравствует мир во всем мире!» Младенец с хныканье перешел на крик. Иван Сергеевич поднялся. Он не терпел детского плача. И неторопливой походкой старого человека пошел к парадной военкомата. Молодой капитан с чисто выбритым лицом полистал документы, мельком взглянул на Грибова, улыбнулся и предложил «Пройдемте к военкому». Крупный с залысинами полковник поднялся из-за стола, подошел к Грибову и, вручив красную коробочку с книжечкой, крепко пожал руку «Поздравляю вас, дорогой Иван Сергеевич, с заслуженной наградой! После госпиталя в сорок четвертом году вы не вернулись в строй» а вас, командование, представило к награде. Долго искали вас, и вот, наконец, нашли. Вручаю вам от имени Президиума Верховного Совета СССР Орден Отечественной войны Третьей степени. Ошарашенный Грибов закивал, заулыбался, в бороду невнятно поблагодарил. — Никто не забыт, и ничто не забыто, — проговорил улыбчивый капитан Награда нашла героя. Но выйдя из здания, Иван Сергеевич зажмурился от яркого солнца. В казенных комнатах военкомата было сумрачно и прохладно. Молодая мамаша, выставив белые колени из-под короткой юбки увлеченно читала, малыш умолк, видно, заснул, а голуби, бубня и кивая головами, ходили по кругу друг за дружкой. Приколю к пиджаку. — И завтра заявлюсь на работу с орденом, — подумал Грибов. — Что же ты мне, дорогой покойничек, ничего тогда про орден-то не рассказал? Наверное, и сам не знал. Ну, воевал ты, видно, геройски, а вот в петле умер как разбойник какой-нибудь. Не так бы хотелось доживать чужой или свой век Ростиславу Евгеньевичу Корнакову, Может, попросить, чтобы переправили на запад? А не стоит. Видно, возраст сказывается. Страшно испытывать свою судьбу. Да и кому он, старик, там нужен? По-немецки разучился говорить «Бруно и Гельмут» — отрезанные ломти. Да и они сами теперь на разных берегах. Каменная стена их разделяет. Неужели все для него кончилось, и нет впереди никакого рассвета? Уж тогда лучше всего вернуться примаком к Александре Волоковой. Он отмахнулся от глупых несерьезных мыслей и, расправив плечи, зашагал твердой походкой бывшего фронтовика к своему дому. Не хотелось ему чувствовать себя стариком. Слава богу, здоровишко еще есть, может, и впрямь два века проживет. Чужой svoj